Лилия Твиненко, Чернобыль, Зона неприкасаемых Читает Яна Зиман Недалекое будущее, территория СССР, Союз свободных стран и республик Чернобыльская научно-испытательная зона особого назначения, сектор Черный Транспорт со следователем Сабуровой на борту летел низко Позволяя единственной пассажирке во всех деталях рассмотреть подступы к объекту Первая линия, отделяющая зону от материка, четырёхметровый забор из стальной сетки, увенчанной спиралью колючей проволоки. По синим искрам, пробегавшим по металлу, понятно, что объект под напряжением. Сразу за ним ярко-жёлтая широкая контрольно-следовая полоса песка. Чуть в глубине виден отдельный цементный квадрат зоны посадки. Приземление. От крутящихся лопастей вертолета воздух поднялась и закружилась песчаными воронками, мелкая взвесь. Прибыли. Обрадовал пилот. Марина потерла затылок вместе прокола. Рамка затянулась. Еще день другой и ничего не будет напоминать ей о двух часах, проведенных под мониторами. Сотрудник лаборатории уверял, что никаких ощущений от присутствия в организме наносхем она чувствовать не будет. Но затылок ныл. Что это? Разновидность фантомных болей? Или ее мозг, зная, что в теле есть чужеродные штуки, требовал от них избавиться? Не выйдет. Микрочипы неизвлекаемые. Она под колпаком. Навсегда. Где бы ни оказалась. При необходимости система найдет ее. Заключенных особой зоны Чернобыль от свободы изолировали. Не только решетки, вода и невидимая сеть, накинутая на весь 100-километровый радиус. Мир от них отделяла преграда куда более мощная. Охранная система заслон 2100. Убежать, спрятаться, обойти ее невозможно. Марина теперь тоже часть этой системы. Неизвлекаемые наносхемы в ней, как в теле любого, кто хоть раз оказывался в периметре, по-другому нельзя. Таков протокол безопасности. Невидимые запоры лязгнули. Зеленые железные ворота с эмблемой корпорации, красного трелистника с сердечником в виде шестеренки, поехали в сторону и скрылись в стене. «Проходите!» — поторопил охранник. Марина прошла вперед. Ворота за спиной вернулись на место. Железный щелчок подтвердил закрытие замка. Она оказалась в изолированном узком пространстве между двух стен на мгновение накрыло неприятное липкое ощущение неволи всегда посещавшее ее в тюрьмах марина приоткрыла рот заставляя себя выдохнуть спокойно пройдите в зону сканирования подсказал механический голос на полу перед дверью загорелся красный квадрат за второй стеной неожиданно ослепило солнце оглушил лай собак «Я думала, у вас тут все по последнему слову науки!» Обиженно отшатнулась Марина. Вольеры с на решетке животными стояли впритык ко входу. «Так и есть!» – улыбнулся охранник. «Собак больше для антуража держим, по привычке!» Обоих обдало порывом свежего весеннего ветра. Марина приятно удивилась, ожидала душных коридоров и тесноты, а тут... От самой стены открывался чудный свободный вид на реку, залитую солнцем. Здесь через Припять перекинулся мост, большой, словно свитый из железных прутов. Красивый. На его центральной арке крупными красными буквами написано «АО Заслон» – инновационные технологии и решения. Чуть ниже черным. Проект особого значения – Чернобыль. Дальше мелким шрифтом информация о том, как после создания союза перед учеными поставили задачу окончательно обезопасить фонившую изотопами точку и очистить территорию от радиации. Невозможно. В прошлом веке да, но теперь с современными технологиями. А когда за дело берутся настоящие гении, задачу решили, способы отыскали. Только добровольцев разгребать ошибки прошлого не находилось. И пусть самую тяжелую работу делают механизмы, пусть говорят, что костюмы не пропускают радиацию, пусть в подтверждение слов молчат дозиметры, но менять безопасную спокойную жизнь на бесконечные командировки к черту в гости желающих не было. Изменили несколько законов. Нет, совсем не ради Чернобыля. Просто тюрьмы переполнены, а люди, нарушившие закон, сидят без дела. А так... Научный проект превратился в социально-экспериментальный Зону разбили на секторы И желающие выйти на свободу по УДО Половину срока заключения должны провести здесь, в Чернобыле В секторе, соответствующем тяжести совершенного преступления Чем темнее цвет, тем дольше срок Тем тяжелее преступление А это кто? Сам начальник зоны? Хорош, холеный, уверенный в себе, симпатичный «Человек, знающий себе цену». «Здравствуйте, коллега». Улыбка, будто увидел лучшего друга. Тянет руку для пожатия. «Хорошо, хоть обниматься не полез, коллега». «А глазки бегают. Боишься меня?» «Лично встречаете каждого?» Протянула вместо руки пропуск. Не переставая дежурно улыбаться, мужчина заглянул в бумагу. «Просто формальность. Ты ведь уже все знаешь» следователь по особо важным делам марина сабурова цель визита засекречена пункт назначения черный сектор содействовать не препятствовать и так далее и тому подобное гости у нас редкость еще и такие многозначительно дернул бровями комплимент только зачем не пойму там ведь несчастный случай возможно И не надейся, никакой информации от меня ты не получишь. Засекречено. Жди официальную бумажку после окончания расследования. И молись, чтобы этот большой косяк случился не по твоей вине. Замять не удастся. Ну, раз так. Отвернулся. Не понравилось? Отдохнете. Отдохнула в транспорте. Сразу собираетесь приступить к делу? Может, хоть чаю попьете? Она отмахнулась. Сухпоёк в сумке. Поесть можно и по дороге к пункту назначения. Тогда разрешите представить, ваш сопровождающий по черному сектору, лейтенант Денис Васильев. Неизвестно откуда вынырнул худощавый парень. Он тут что-то вроде участкового. Лучше всех знает местность и заключенных Будет помогать вам во всех вопросах. Если понадобится что-то еще, то обращайтесь лично ко мне. Сделаю все возможное. И Марина. Начзоне все таки поймал ее руку. «Я вам не враг», — кивнула. «Учту». Обменялись приветствиями с лейтенантом. Смешной, похож на овсяное печенье. Такой же таракотово-выщербленный и полезный. «Мы разве не по мосту поедем?» — насторожилась Марина. Рыжеволосый Васильев вел куда-то вниз, к речке. «Нет», — широко улыбнулся. Два передних, непропорционально крупных резца широкой щелью посередине, придавали его веснурчатому лицу карикатурную несерьезность. И одет. Фуражка на бекрень, мятые штаны с лампасами заправлены в стоптанные кирзовые сапоги. Китель болтается, как на вешалке. Видно, что форма непривычная ему, надел ради начальства. Длинный, худющий. Как говорила бабушка, такого соплей перешибешь. Он вообще ест... И вот этот вот самый лучший знаток черного сектора. Мальчишка. Боже, помоги. Мы на катамаране поедем. До черного. Дороги по земле нет. Это остров. Не знали? Оглянулся к ней хитро лыбись. Вот же лисья морда. Нет, не знала. Его место на картах не указано. Засекречено. Марина осторожно ступила на крутые деревянные ступени, ведущие к пирсу. Сверху вся зона кажется сплошным лесом. Разве здесь есть острова? Есть, несколько. Черный самый большой и единственный населённый. Они подошли к ряду небольших судов, выстроившихся вдоль причала, каждый в своем цвете. Это наш катер. Черные линии на бортах подчеркивали футуристическую форму лодки. Катамаран, давайте помогу. Галантно подал руку Денис Васильев. Грифон 23300, спецвыпуск, специально для зоны разработан Пояснил с гордостью, будто сам это плавсредство создал Есть похожие в массовом выпуске, этот меньше, а по мощности просто зверь Ну и проходимость, будь здоров, везде можно проплыть, хоть залив, хоть мелкая лужа Он с любовью погладил Грифона по перилам Это тоже компания заслон И это, и вся техника, корабли, вертолеты, коптеры Наносхемы в наших головах И они тоже Усмехнулся Сема часть проекта особого значения заслон Катамаран оказался суперкомфортным Да это не простая лодка Это пятизвездочная яхта И поездка словно прогулка по Венеции Не плыли, а будто парили над водой Марина не желала оставаться внутри капитанской рубки Хотелось ощутить на себе этот ветер брызги воды Прическа растрепалась, щеки покраснели. Но как свежо здесь, как свободно после каменных городских улиц. Пирс словно вынырнул из камышовых зарослей, новенький, железный, острыми линиями, подстать Катамарано и народный предмет в этом зеленом месте. Но как аккуратно, ювелирно вставлен, мы на месте. Красота, огляделась Сабурова. Да, природа тут закачаешься. А люди? Пришло время прощупать парня. И люди ничего, не навязчивые. Хитро улыбнулся лейтенант. Убийцы, осужденные на пожизненные сроки? Жестоко уточнила Марина. На свободе ходят люди похуже. Вы считаете, что эти заключенные заслуживают прощения? Марина всегда выступала за смертную казнь. Жизнь за жизнь. «Потому что полжизни провели за решеткой?» «Я не судья, чтобы казнить или миловать. А что касается личного отношения, то я прежде всего смотрю на мотивы и обстоятельства, побудившие человека совершить преступление. Что двигало человеком? Что творилось вокруг?» «Отсюда отношение к нему. Верите, что преступник может исправиться?» Денис усмехнулся. «Почему нет? Все течет, все меняется». «Не боишься работать с такими?» «А вы?» «Прищурился» «Я тут, считай, свой. Зона меня приняла» «И пошел вперед по дорожке к низкому сарайчику» «А вы?» Марина невольно улыбнулась «Вот нахал. Пугать ее вздумал» «Нужно было вашему руководству сюда мужика присылать» «Обернулся парень от широких дверей» «Не нравится, что я женщина?» Тут же ощетинилась Сабурова. Не нравится, что вы в юбке. Открыл дверь, показывая квадроцикл. Опс. Машины нет? Говорю же, дорог нет. Да и зачем? На квадрике удобнее и быстрее. В любое место проедешь, а зимой на снегоходе. Денис вошел в сарай, снял с себя китель. Вместо него надел фуфайку, видавшую лучшие времена. Мари не протянул такую же. «Извините, на запасные штаны не припас». «Обойдусь». Да, Маринка, дала ты маху. Расслабилась в городской среде. Оделась не по погоде. Юбка, ботильоны на каблуке. Но откуда было знать, что ехать придется в лес? Рассчитывала поговорить с заключенными в привычной кабинетной обстановке. Оказалось, в черном секторе осужденных с мест проживания перевозить нельзя. Совсем. Хочешь поговорить? Ступай в гости. Ну что, куда едем, начальство? Марина достала планшет, отсканировала палец. Во-первых, мне нужен этот человек. Так. Васильев закатал рукав, показывая что-то типа больших часов. Вот, смотрите. На экранчике открылась карта с огромным количеством движущихся по ней синих точек. Еще одно нажатие и синие точки исчезли, но появилось немного красных Марина догадалась, что красные это заключенные Тринадцатый размещен в северной части, вот здесь Указал на сужающуюся часть острова Я так понимаю, каждый заключенный выполняет определенную работу Марина сняла китель, повесила рядом с Васильевским и надела фуфайку Утонула в ней Васильев кивнул Приложил палец к панели квадроцикла, экран загорелся. Еще пара нажатий, и мотор тихо загудел. Опишите его работу в общих чертах. Тринадцатый занимается био и геологией. Точнее. Ну, там разное. Почву на изучение собирает, за зверьем следит, количество места обитания. Что-то вроде лесника. А где проживал Кировский? Лейтенант моргнул, замер на секунду. Ну да, а ты как думал, милый? Решил, что я сюда за подснежниками приехала? Девятый. В том же секторе, только ближе к воде. Вот здесь. Указал на небольшой мыс. Прикреплен к метеорологическому отделу. Проверяет уровень осадков. Проверял. Собирал пробы воды в разных участках своего района и пробы рыбматериала. Это как? Очень старик рыбалку уважал. Прямо морской бог. Ни одна рыбеха от него не спасалась. А рыбу как вялил. Пальчики оближешь. Ну и с каждой пойманной рыбки косочек отправлял в лабораторию. Еще ее фото, размеры, вес. Понятно. То есть из соседей Краснов был к нему самый ближайший? Можно сказать, единственный. Васильев, сморщившись, словно от боли, потер шею. Неужели убийство? Что-то было в нем такое, вызывало доверие. Простота, может быть, без бесчиновничьей хитропродуманности? Скажем так, в деле слишком много странностей. Это вы первым осматривали место происшествия? Марина перешла на деловой тон и активировала записывающее устройство. Внимание, начать запись. Мини-дрон размером с теннисный мяч, который за полосатую окраску, она любя называла пчелкой, взлетел. Тихо жужа закружился над головами. Лейтенанта все равно нужно опросить, почему не сейчас? Я... Протирая невидимую пыль с квадрика, ответил Васильев. «Где вы находились в момент происшествия? Что делали?» «Был на материке. Что делал? В 5 утра. Спал. Суббота была. У меня законный выходной». «Дальше». «Позвонил дежурный врач. Говорит, наносхема зафиксировали смерть носителя». «Дальше». «Почему так неохотно отвечает? Боится сказать что-то лишнее?» Мы, я, значит, и дежурный врач, выехали на место происшествия, обнаружили труп заключенного, связались с главком, отрапортовали. Следуя инструкциям, задокументировали, упаковали тело и медицинским дроном отправили на материк. Все. Спасибо, отбой. Завершить запись. Пчелка среагировала на команду и опустилась на ладонь. Отправить запись в базу. Запросила механическим голосом пчелка. «Отправить запись в базу», — подтвердила Марина. Через пару секунд у шефа на компьютере пропиликает оповещение, и он посмотрит официальную версию допроса. «А теперь без записи и подробно. С вами связался врач». Ну, голос у него был перепуганный, даже заикаться начал, аряд в трубку «ЧП, ЧП». Денис сел на квадроцикл боком, как на скамейку, и, разглядывая свои ладони, быстро выдавал подробности. Я говорю, что орешь? Ну умер и умер, с кем не бывает, старый. Первую помощь по-любому теперь не окажешь. До острова 20 минут плыть. Что случилось-то? Проморгал первые признаки инфаркта у старика. А лекарь опять орет: Не знаю. И выдал Происшествие не зафиксировано наблюдением. А вы? Я просто охренел. Такое бывало раньше. Чтоб все наблюдение разом отключилось подчеркивая несуразность вопроса денис выпучал глаза нет совсем совсем ни разу нет вернее бывало ну что дрон вырубился или камера перестала фиксировать любая техника выходит из строя ничто не вечно под луной но вот так одним разом все там ведь камера на каждом шагу все дублируется плюс дроны плюс следилки за каждым заключенным вы про внедренные наносхемы занозы занозы «Вы так их называете?» — усмехнулась Марина. «Занозы они и есть. И они, конечно, имелись. Но помимо них на каждом зэке еще дополнительная следилка есть. Типа моей, но попроще. Он показал свои часы. А тут все одновременно вырубилось. Показаний ноль. Первое ЧП со смертельным исходом за столько лет. И ни одной записи. И самое странное. Комп ошибки не выдает, тревогу не поднимает. Показывает одну картинку, время идет. А что на самом деле происходит, не видно Если бы не показания на насхем, вообще бы никто не понял Глюк, мы рванули на место, а там картина маслом Вот и я говорю, слишком много странностей Квадроцикл нырял в прорехи между деревьями, порой пронося в считанных сантиметрах от стволов Марина Йорзала, пытаясь усесться поудобней. Ёбка неприлично задиралась, обнажая полные бёдра. Водитель явно щадил ее нервы и не особо давил на газ. Скорость небольшая, можно было осмотреться. Сплошной первозданный лес. На первый взгляд, никаких следов человека. Удивительно, ведь на этом месте до катастрофы стоял поселок городского типа. За годы отчуждения природа хорошенько постаралась стереть следы пребывания человека. Почти удалось. Дома выныривали и заросли неожиданно. Вот непроходимый лес, и раз, стена пятиэтажки. Снова кусты, деревья, трава. И опять сквозь ветки, словно привидение, слепое бельмо окна. Квадрик резко повернул, огибая ржавую водонапорную башню, и влетел в стадо кабанов. Марина завизжала, схватилась за напряженную спину водителя. А он не такой хлипкий, как показалось. От ее метаний даже не шелохнулся. Незгибаемый, как железный пруд. Зверье прыснуло в стороны, напуганное не столько налетевшей машиной, сколько женским визгом. Голос у Марины звонкий, погромче сигнального гудка получилось. «Спокойно!» Оглушенный водитель профессионально увернулся от движущихся понях. «Извините!» Смутилась Марина. «Не ожидала увидеть здесь что-то живое!» «Зря! Живого тут много! Есть и лисы, и зайцы, а кабаны так вообще царствуют! Вы думаете это?» Он кивнул на винтовку, перекинутую через спину. «От заключенных? Нет, от зверя! она тут наглое! Приходится шугать!» Если опасные, почему их не уничтожат? Вопрос городского жителя. При заселении территорию для безопасности, конечно, зачистили, постреляли. Но звери плавают замечательно, через воду приходят. Тут дубовые рощи, ягодники, сама их еда. Но это что, на материке и волки есть? Место жительства заключенного номер 13 нашлось на Липовой аллее. С трудом в этом месте можно было узнать заброшенный советский парк. Огромные деревья скрючились, а плетенные хмелем мемориалы потрескались. Марина посмотрела на дозиметр, на всякий случай. Ноль. Стабильный ноль. Как же тут тихо после городской суеты. Даже птицы не поёт, спугнутые рокотом квадроцикла. Только ненавязчивое, еле слышное жужжание вездесущих дронов. Сейчас над головой Марина насчитала аж 5 штук. «Сколько же их на всем острове? Сотни? Тысячи?» «Краснов, жду!» — потребовал Денис в трубку. Марина удивилась, когда Васильев отзвонился зэку и назначил встречу. «Я думала, заключенным телефоны запрещены». «В зоне можно. Это безопасно?» — понимала, что спрашивает глупость. «Тут своя сеть, изолированная. Что-то вроде старой сотовой, помните?» Теперь вся связь спутниковая, а тут воспроизвели замкнутую, по первоначальному типу. И телефоны у них не совсем обычные. Не смартфон для развлечения, скорее инструмент для навигации и связи. Места ведь дикие, а задания люди от науки в разных местах дают. И чтобы не столкнуться с соседями. Заключенные опасны не только для честных граждан. убийства и изнасилование и в тюрьмах не редкость. Сколько людей покалечили за толстыми стенами? Как этого избежали в зоне? Огромная территория, свободное перемещение по сектору. Как уберечь человека от заточки или мордобоя? Приставить к каждому охранника? Выход нашли, сидельцев сделали неприкасаемыми. Что-то вроде зоны отчуждения вокруг каждого индивидуума. Благодаря спецпрограмме зэки не могли подойти друг к другу ближе, чем на 10 метров. Если нарушали границы, то чем дальше заходили, тем сильнее болела голова. Восемь метров и принимавшие участие в тестах корчились на земле. Меньший сектор на людях не проверяли, только расчет программы. Шесть метров — кровотечение из носа, контузия. Пять — обширный инсульт. Три — смерть. Чтобы общаться теснее, нужно в управлении оформить двусторонний допуск. Тогда в программу вживленных наносхем вносили изменения и располагать доверием. Здравствуй, Краснов. А лейтенант молодец. Марина вот даже не заметила подошедшего мужчина. Стоит в кустах на краю полянки, как привидение. Длинный брезентовый плащ с прошлого века. Кирзовые сапоги, видавшие виды широкополая фетровая шляпа. Она особенно не понравилась, потому что своей тенью скрывала верхнюю часть лица. И весь мужчина какой-то серый, невзрачный, словно обсыпанный мукой. «А это что, винтовка?» «У заключенного оружия? Вот это я понимаю. Степень доверия у лейтенанта. Как так?» «Ах да. Защита от животных. И все же. «Сними ружье, Краснов, и оставь его там, где стоишь». Наверное, Денис понял беспокойство Марины. «Есть гражданин началь». Глухой приятный голос резко осекся и закончил. «Ник, тебе гости», — обрадовал заключенного участковой. Вижу. Высокая фигура плавно сместилась вперед. Как двигается, прирожденный охотник. Я думаю, зачем я так срочно понадобился? Проходите, садитесь. Марина кивнула на пень. Рядом стоит второй, для колки дров, куча щепок кругом, топор вотнут. Сама села на чугунную лавочку у дерева, поежилась. Непривычно общаться с осужденным вот так. На открытом месте, без наручников и конвоя. А лейтенант Васильев против этого? Смешно. Господи, здоровый-то какой. лохматой Заросший, словно медведь. Нет, не бородатой Но щетина ни за один день такая отросла. Потоптался. Наклонился. Завел руки за спину. Потом опомнился и выпрямился. Что он хотел сделать? Ласточку? Позу, в которой пожизненно заключенных выводят из камеры. Сработала привычка, выработанная годами? Наконец уселся. «Здравия желаю, товарищ следователь», — кашлянул, прочищая горло. «Докладывает осужденный Краснов Иван Семёнович. Осужден по статьям». «Достаточно. Я ознакомилась с вашим делом», — оборвала Марина. А голоса мужчины очень приятный, глухой, с вибрирующей хрипоцей. Раскрыла планшет. «Внимание! Начать запись!» И в небо к остальным, кружащим поблизости дроном, добавился её личный. Последнее время она всегда работала под его запись. Так удобнее, не нужно запрашивать записи из общего чата. Потом просматриваешь, оцениваешь реакцию допрашиваемого с других ракурсов. Я приехала задать несколько вопросов. Мне нужно уточнить детали, связанные с недавней гибелью кировского Марка Ильича. Чтобы вспомнить подробности жизни скончавшегося старика, открыла страницу с его делом. Коронованный вор в законе. Почти всю жизнь за решеткой Последние годы провел в Чернобыльской зоне. Участвовал в эксперименте с самого начала. Перевод разрешили в силу возраста и плохого здоровья. Рак горла в ремиссии. Никакого беспокойства местным властям не доставлял. К побегу не склонен. Читал, рыбачил. Числился в отделе метеорологии. Отчет по вскрытию можно не смотреть. Она лично была в морге. Ее вызвали, когда все анализы и осмотры уже закончили. Пощадили нервы. На столе худое костлявое тело, обтянутое желтой кожей. Из необычного голова почти отделена от туловища. Поинтересовалась у патологоанатома. Такая необычная рана. «Не повезло страдальцу», — одевая перчатки, объяснил Искулап. «Попал в медвежий капкан». Как думали? А на самом деле? У нее даже руки зачесались. Если вызвали, понятно, что это был не несчастный случай. Но почему ее, следователи по особо важным, выдернули из отпуска на простое убийство? А на самом деле, старичка сначала придушили, а только потом аккурат в капканы положили. Но это я так думаю. А что ты там, Мариночка, расследуешь? Не томи, Михалыч. Ох. «Это твой энтузиазм, Мариночка? А ведь хорошее такое ермо на твою шею хотят повесить. Справишься?» «Не в первый раз. Ну, рассказывай уже, Михалыч». Убийца работал аккуратно. Если бы вскрывали в деревенском морге, все сошло бы за несчастный случай. Но работал я, твой покорный слуга. Плюс привезли из особой зоны. «Чернобылец? Серьезно?» «Серьезней некуда. Черный сектор». «Наворотил мужичок при жизни дел. Так что я только первый этап. Подозреваю, останки дедушки. Люди науки разберут на атомы. Никакого ему погребения не светит. Все для прогресса человечества». «Что смутило?» «Затемнение на лице. Присмотрись. Патологоанатом показал место на коже мертвеца. Совсем незначительное, но уж очень контур похож на посинение носогубки при удушении». Так, лопаются сосуды, когда подушкой душат, догадалась Марина. Но тогда синева ярче. Точно. Но частиц чего-то подобного наполнителю подушки или перьев на коже нет. Зато имеется микроволокна искусственного льна. Льна? Сейчас очень часто из такого делают носовые платочки, Мариш. Знаешь, удобно так взять платочек, брызнуть на него чего-нибудь сонного и человечка усыпить. «А следы хлороформа?» «Не нашел. Увы, слишком летучие вещества нынче пошли». «Говорю же, действовал человек осторожный, знающий». «Только в одном не доработал. У дедушки дыхательная трубка в гортань выведена. После удаления опухоли не восстановили естественный проход». «То есть он не дышал носом?» «Нет. Чтобы носовой проход заработал, нужна была еще одна операция». «Вот гость, наверное, удивился». «Да, обычно человек вырубается после пары секунд, а наш покойничек выкрутился. На коже щеки имеются микроцарапины, но сбежать не смог. Приличный синяк на лодыжке явно от подсечки. Садина на ладони, прикрывал лицо, когда падал. Кровоизлияние на коленях и... и... Стронголюционная борозда. Да ладно. Очень умело скрытая, как видишь». Эскулап повертел голову трупа, болтавшуюся на лоскутах кожи. Накинули нашему товарищу удавочку на шею и придушили. Хочу заметить, не до смерти. А потом аккуратненько тютелька в тютельку положили в медвежий капкан. Хлоп! Звонко хлопнули руки в резиновых перчатках. И железные зубья почти отделили черепную коробку от позвоночника тем самым скрыв следы первоначальных повреждений под раневой поверхностью. «Скажу я тебе, на совесть сделана была вещица. Мы вчетвером еле смогли разжать. Вот он, полюбуйся», — указал медик на стеклянный столик. Капкан темнел чужеродным пятном на фоне стерильной белизны медбокса. Но «Ну, ты догадался». «От меня, Мариночка-голубушка, ничего не скроешь», — нескромно похвастался Михалыч. «Почти». Еще что что-то?» «Конечно. Провел сверху гибели тканей. то все. Запросил для подтверждения своих догадок последние показания его наносхем. «Не хотел, чтобы тебя зря дёргали из отпуска. Вдруг ошибаюсь?» «Могу. Я ведь простой человек». «А там?» Мозг Марины бешено работал, во всех деталях прорабатывая план предстоящего расследования. «А там выброс адреналина. За пять минут до смерти». Пульс зашкаливал, и давление подскочила. Вот так. Напугали дедушку перед смертью. Сильно напугали. А потом гипоксия, кислород под ноль, остановка сердца. Хорошо, что этот человек участвовал в научном эксперименте. Есть возможность показатели проверить. Так удобно, смотришь на распечатку данных и радуешься. Все как на ладони. Гадалки можно не ходить. «Вы давно были знакомы?» Не глядя, задала первый вопрос краснова «Лет тридцать. Я когда пожизненное получил, первые годы с дедом в одной камере сидел. Потом его перевели по состоянию здоровья, но мы продолжали общаться по переписке». «Тридцать лет в тюрьме? Сколько же ему лет? На вид немного, за сорок». «Открыла дело Краснова? Старость не радость, она же недавно читала». «Самый молодой киллер Люберецкой группировки». Первое убийство совершил в возрасте 13 лет. В банду привел брат, прошедший службу в Афганистане и примкнувший к ОПГ сразу после армии. Ага, он всему и научил. Арестован в 16. Доказано 5 эпизодов. В основном такие же бандиты из конкурирующих групп. Реже люди из бизнеса. Не доказано. Десятки. Хорошее поведение. К побегу не склонен. Марина с опаской посмотрела на винтовку, которую заключенный оставил на краю полянки. Сглотнула вязкую слюну. Значит, оружие тут для самообороны. Без него никак. Хочется верить. Вы единственный человек, которому Кировский открыл периметр доверия. Так и есть. Притом не просто уменьшил допустимую зону, а полностью убрал барьер. Да. Зачем? Зачем? Пожал плечами. Не знаю. Зачем? Широкой пятерней стянул с головы серую потрёпанную шляпу. Взлохматил волосы. «Знаешь, те, знаете, приятно близкому человеку не просто здрасте сказать, но и руку пожать. Понимаете?» И заглянул ей в глаза, разыскивая там это самое понимание. «Господи боже, какие у него глаза!» Почему-то только сейчас Марина рассмотрела среди всей этой сероватой поросли на его лице небесно-голубые озера. Да что там озера? Галактики, бескрайние С крапинами небесных тел, планетами, звездами и черными дырами зрачков Впечатлилась, зависла на мгновение, потеряв нить разговора Где-то в груди шевельнулась давно забытое Как его там? Желание? Влечение к мужчине? Как давно это было с ней последний раз? Лет 10 назад? Точно, когда муж, теперь уже бывший, повез на море Последний совместный отпуск перед тем, как она узнала про его измены Счастливая семейная жизнь оказалась фикцией А потом развод, суды по разделу имущества, длившиеся больше года Муженек не оказался джентльменом, который уходит из семьи с одним чемоданом За каждую мелочь пришлось бороться, ради себя, ради дочери И получить полное разочарование в мужчинах А тут вдруг передохшие бабочки зашевелили крыльями в животе. Весеннее помешательство? Крик о помощи последней яйцеклетки? Он мне, можно сказать, отца заменил. Наконец Краснов отвел свой гипнотический взгляд. Марина смогла очнуться и дышать спокойно. Первые годы в камере были самые сложные. Я реально чуть не свихнулся. Одет. дед... Там с книгами напряг. Так он по памяти рассказывал. Талант у него был рассказывать лучше любого кино. Слова заключенного наполнены грустью. Вы первые оказались на месте происшествия? Да. Кажется, ее слова вызвали у красного беспокойства. Глаза забегали, из шляпой он утер выступивший на висках и лбу пот. Как? Словно припирала его к стене. Дед позвонил. Он позвонил вам на телефон? Да. И что сказал? Ничего. Да что ж такое, Марина начала вскипать. Ты будешь говорить, или из тебя каждое слово придется вытаскивать клещами. Не брал трубку? Связь пропала, ни одной полоски на индикаторе. Мужчина вперёлся в нее своими глазищами, и опять в них вопрос, веришь или нет. Вы перезванивали? Да, ничего, даже гудки не шли. Часто такое бывает? Ради своей душевной безопасности отвернулась и спросила Васильева. «В зоне? Никогда». «Да, да ладно», — не поверила Марина. «В городах и то случаются кратковременные сбои». «Связь бесперебойная всегда была. Это необходимо для работы заслона. Для постоянного контроля предусмотрели дублирующие системы. А связь — это просто одна из функций. Побочка». «А если электричество отрубится? Что оно несет? Здесь же нигде нет проводов». У каждого элемента энергонезависимая система, плюс дополнительные генераторы, солнечные батареи, да много всего. За подробностями прошу к нашим мозговоротам в центральное управление. Поняла. А потом что было? Снова обратилась к заключенному. Я пошел. Ночью? Просто потому, что телефон зазвенел? Дед, он старый был. Последнее время беспокоил. А ведь ты что-то скрываешь. Точно. Говоришь, да не то. Интересно, а Краснов знает, что ни в его доме, ни в комнате умершего не велась видеозапись? А может, человек случайно кнопку нажал во сне? Может, но я переживал, ведь связи не было. И вы пошли, в дождь, ведь в то утро шел сильный дождь. Ливень, подтвердил Денис. Он был недоволен, следователь тормошила заключенного, причиняя ему душевную боль. Если бы она только видела, как Краснов рыдал, словно ребенок над телом деда. «Может, из-за погоды связи не было?» «Исключено. Хоть град, хоть снег». «Но Краснов утверждает». «Краснов?» Здоровенный детина побледнел и начал быстро съезжать с пенька. Марине ничего не оставалось, как поймать его за шиворот, чтоб голову не расшиб. «Что с ним?» Лицо осужденного покрывали крупные капли, пот буквально катился по нему. «Он жив, дайте воды!» Марина обращалась к Денису истеричными приказами. Это было не свойственно поведению следователя. Это обморок. Пока Марина дергано пыталась расстегнуть ворот рубашки заключенного, Васильев безмятежно не торопясь брызгал ему в лицо водой. И вы спокойны? У такого здоровенного детины обмороки в порядке вещей? Вызывайте медика. Вы не читали его дело? Читала. Она словно психованная истеричка трясла красного за плечи. «Причину перевода в зону?» «Я читала хорошее поведение и дала заключенному пару увесистых пощёчин». «Основная — медицинские показания». «Что с ним?» Она обессиленно опустилась на колени рядом с распростертым на земле телом. «Было в его состоянии что-то ужасно неправильное, беззащитное, да более трогательное. Он смертельно болен?» «У него тяжелая форма клаустрофобии». «Что?» «Боязнь замкнутого пространства». «Что вы несете? Где тут замкнутое пространство?» «Да вызовет он медика наконец, или нет?» «Вы его напугали». «Чем?» «Не понимала Марина. Голыми коленками?» «Возвращением на нары. Тринадцатый решил, что вы хотите повесить на него убийство деда». «Дурак!» Положила голову мужчины себе на колени и провела по лицу. «Ну же, очнись!» Тихо попросила, пытаясь не расплакаться. «Клаустрофобия!» Я могу понять тебя, парень. Извини. Над головой раздражающе жужжала пчелка, фиксирующая все позорные подробности ее поведения. Отбой, завершить запись. Приказала дрону и сунула его куда-то в карман. Оставить запись в базу? спросила пчела. Нет, оставить запись на носителя. Не хватало еще, чтобы над ней потешалось все управление следователь сабурова довела заключенного до обморока краснов очнулся резко и отталкиваясь руками пополз от нее уперся затолком в пенек на котором до этого сидел успокойтесь краснов никто вас переводить в камеру не собирается вытирая о юбку мокрой ладони поспешила успокоить марина вы вне подозрений а на щеке у краснова остался такой четкий след от пощечины нехорошо марина нехорошо Он мотнул головой, словно вытряхивая воду из ушей, и старательно сфокусировал на ней взгляд. «Правда? А с чего это так?» Нервно скалясь, задал вопрос. Видимо, определил ее к следователям, для которых главное — под любым предлогом закрыть дело. «Я запрашивала расшифровку ваших наносхем. Занос». «И что там?» «Решил дерзить ей?» «Когда с Кировским происходили...» Она запнулась, не сразу решив, как назвать смерть заключенного. «Факт убийства не доказан». Дальше говорила осторожно, смотря поверх его головы. «События, по всем показателям видно, что до звонка вы крепко спали. Ортодоксальная фаза сна, потом резкое пробуждение. Но когда вы только набирали Кировского, он уже был мертв. При всем желании добраться до него вы бы не смогли». Она опустила взгляд, желая увидеть реакцию заключенного. Оказалось, Кировский не слушал ее, он пялился. Вернее, ласково смотрел. Нет, скорее оглаживал взглядом ее ноги. Объясняясь, Марина продолжала сидеть рядом с ним на коленях. Юбка неприлично задралась до середины бедер, давая хороший обзор на обтянутые телесными колготами ноги. «Ах ты, гад!» «А?» Мужчина понял, что его поймали на горячем, покраснел. Зажмурился и смущенно утерся ладонью. На его мокром лице остались темные разводы. Марина только сейчас заметила, что у него руки и под ногтями запачканы в грунте. Нет, не неряшливо грязные, давно не мытые, а именно, недавно выпачканные. Будто он что-то копал перед их приездом. «Что у вас с руками?» Резче, чем хотела, спросила Марина. Приказала отвечать, не знала, как вести себя дальше, и решила переключиться на нейтральную тему. Краснов оттолкнулся руками и сел нормально Потянулся к своему рюкзаку, брошенному рядом Покопался и вытащил неплотно свернутый бумажный коль Вот Развернул и, держа на раскрытых ладонях, показал белые подснежники Кустик был аккуратно выкопан вместе с корнями и прелыми листьями Последние отцветают. У дома хотел посадить Он поднес цветы к лицу и с наслаждением понюхал Красиво! Заикаясь, согласилась Марина. Так странно смотрелся этот заросший большой дядька с нежным букетом в руках. «Посадить у дома хотел». И совсем неожиданно заключенный протянул цветы ей. Не удержалась, наклонилась и жадно вдохнула. «Какой знакомый аромат! Так пахнет весна и детство!» Боковым зрением заметило движение. Васильев, переминаясь ноги на ногу, улыбился, растянув рот до ушей. Словно мальчишка, подглядывающий за неприличным. «Рыжий лис, погоди у меня!» Марина резко подскочила и принялась отряхивать юбку от трухлявых прошлогодних листьев, налипших на ткань. «Я бы хотела осмотреть место происшествия», деловито сказала лейтенанту. «Вы с нами». «Это уже Красново. «Где можно помыть руки?» «В доме». Мужчина растерянно показал на заплетенную диким виноградом глухую стену. «Отлично». Марина бодро подхватила свою сумку. «Заодно поедим». На заключенного она не смотрела. Лейтенант удивленно поднял брови. «После обморока нужно повысить уровень глюкозы в крови. У вас есть конфеты?» Она почти бежала по дорожке к дому. Только не оглядываться, иначе они увидят ее красные от стыда щеки. «Осмотр? Дело не быстрое. Я хочу еще ещё соскобы взять и осмотреть местность вокруг. А время почти двенадцать». Вход нашелся с обратной стороны, представлявшей собой сплошь застеклённую веранду. Краснов, видимо, в ней и жил, а остальные помещения использовал как склад вещей. Неудивительно для человека, страдающего клаустрофобией. Веранду заливал зеленоватый из-за толстых стёкол свет, который делал комнату, похожей на аквариум, и мужскую берлогу, кровать в углу, стулья, заваленные темной одеждой. Старинный фаянсовый рукомойник у двери — Тут. Показал на него Краснов. Мыло в маленькой тарелке вместо мыльницы. На полочке советская кружка зубная щеткой и бритвой. Редкие современные предметы в комнате. Марина спеша намыливала руки и осматривалась: зачем? Почему жизнь этого человека стала ей так интересна? Книги много, в основном старые, поврежденные временем и водой. На столе простенький ноутбук. Ого! Освоил интернет! А рядом пара новых книжек, блестящие, недавно купленные. тимура и его команда сказки Бажова», — прочитала Марина на корешках. Странный выбор и странное соседство с увесистым оводом, и целой кипой томов Толстого. Вы пользуетесь интернетом? спросила хозяина хмуро разбиравшего рюкзак. Односторонняя, ограниченная связь! вмешался Васильев. Это как? «Фильмы могу смотреть, но не все. Музыку слушать». Краснов как-то устало сел на кровать. «Ну и что по хозяйству могу заказать?» «После одобрения начальства». Кивнул на лейтенанта. «Бедняга. Тяжело, когда в твою жизнь бесцеремонно лезут посторонние люди». Краснов медленно стянул с себя плащ. Голова еще немного кружилась, и ноги подгибались от знакомой слабости». После панической атаки, переходившей в обморок, он обычно пару часов приходил в себя. Это из-за выброса адреналина. Сейчас бы поспать, но нужно уделить внимание гостям, следовательша. Когда увидел ее, так похоже на советскую тетку-милиционершу, его первого инспектора по делам несовершеннолетних, Маргариту Никитишну. Риточку, как окрестила ее шпана с их района. Такая же, чуть полноватая женщина слегка за 40, озабоченное лицо, темные круги под глазами от хронических недосыпов. Только это более шикарная, что ли, дорогая, вот и форма видно, что пошита на заказ. Ясно, не лейтенант какой, погоны полковника на плечах. А когда ближе рассмотрел, когда он последний раз оказывался рядом с женщиной в прошлой жизни. Вблизи она больше походила на Мерлин Монро. Бровки арочкой, чуть задранный носик и прическа. «Это тебе не выжженная химия девяностых, как была у Риточки. Блестящие локоны Сабуровой, хоть и растрепанные а дорогую укладку держат. И духи. Пахло следователь божественно. Женщина-эталон. Мечта». «Уютно у вас. Не ожидала». Марина сама не ожидала, что скажет такое. Вдруг захотелось сделать человеку приятное. Весна. Он оценил. Потеплел как-то, а вокруг глаз, словно лучики солнца, залегли мелкие морщинки. Потом пружинисто подскочил, и рассеянно, словно неопытная хозяйка, засуетился. Налил воды в чайник, поставил греться. Открыл холодильник. Старый, пузатый советский холодильник. Явно из местного раритета. Картошку жареную будете? Будем. Марина заглянула ему через плечо, чем питаются люди в черном секторе. На решетчатых полках лежали несколько брикетов сливочного масла, плавленная сыр-дружба штук 20, открытая консервная банка с килькой, скромный хвост копченой колбасы. Краснов быстро выставлял снег из холодильника. Васильев привычно, видно, не впервой перекусывать из заключенного нарезал бутерброда. Откуда у вас хлеб? Поинтересовалась Марина, жадно пережевывая еще теплую корочку Пику! Краснов кивнул на какой-то агрегат «В хлебопечке, портативная и малый расход энергии» Ели прямо из сковородки Картошка, пожаренная на свином сале Килька в томатном соусе На Марину повеяла студенческой молодостью «Очень вкусно готовите» Отскребая вилкой прожаренный ломтик картошки, похвалила Марина «Спасибо» Краснов ел не спеша, тщательно пережевывая каждый кусок. Васильев как-то расслабился, перестал чураться следовательнице. Обсуждал с заключенным текущие дела. Бензин, улов, погоду. Но было в их разговоре что-то между строк. «Ну ладно, не гордые, сами до всего додумаемся». Марина изучала обстановку. Здесь доминировали предметы из прошлого, начиная от мебели и заканчивая столовыми приборами. Хозяин явно отыскал их в брошенных домах, привел в божеский вид и пользовался. Интересно, это из любви к стране советов или вынуждено? Не хватает средств. Сколько им платят за сотрудничество с лабораториями? Вдоль всей левой стены выстроились стеллажи и еще один стол, заваленный всевозможными пластиковыми коробочками. Ящики с красным трелесником. Ага, рабочее место. Тут еще пробирки и принтер и бумаги. Под кроватью запищала, зашевелилась. Подняв головой край покрывала, на свет подтягиваясь, вышла худая кошка с обсосанным котятами брюхом. «О, а сатана тебе потомство принесла?» Обрадовался Васильев. «Уже?» «Да, не кошка, а шала... гулящая собака». Обреченно признал Краснов. «Другие только о весне думать начинают, а она у меня уже отстрелялась». «Это она в который раз уже?» Черная кошка, красуясь, подошла к лейтенанту, понюхала протянутую руку, слезнула капли соуса от рыбы и позволила погладить. Маринкина радостная кис-кис проигнорировала. «Пятый. За два года». Сатана встала на задние лапы, перед ними вцепилась в колено хозяина и выпустила когти. «На». Краснов сразу сдался и кинул на пол кусок хлеба. Зверь схватил добычу и скрылся под кровать. Там снова запищала. «Ничего, как подрастут, я их на склад отвезу. Ребята жаловались, что с осени мыши лютуют». Утешил Денис. «Хорошо, а то прошлое мне всех голубей переловили». «А собаки у вас нет?» — вмешалась Марина. «Нет, они тут не приживаются». Грустно пожаловался Краснов. «То кабан порвёт, то чумка. Теперь уж и заводить боюсь. Жалко их». «А кошки?» «Кошки? Они и в Африке кошки». «Вот завел одну, а она размножается». «И как же она без кота?» — усмехнулась Марина. «Сначала думали, какой-то местный, одичавший захаживает, а нет». «Неприлично заржал Денис». «Гулять на материк по мосту ходит, зараза. По камерам отследили». «Природа».